Глава двадцать Когда рогатый дьявол оказался рядом, я замер. Или от удивления, или от его стремительности, или даже не знаю. Просто встал столбом, оцепенев, оставаясь с монстром лицом к лицу. Дьявол же ударил когтистыми лапами в брусчатку прямо передо мной и, опустив морду к земле, замотал головой рогами, оставляя в брусчатке глубокие борозды. В процессе монстр издавал утробное рычание, которое почему-то не показалось мне угрожающим. Я по-прежнему стоял на месте и никак не мог понять, что происходит, и только когда ужасающая морда воющей и рычащей твари оказалась совсем рядом, я вдруг понял, что происходящее мне напоминает. Подобным образом радуются собаки, когда домой после долгого отсутствия возвращается любимый хозяин. Только вот этот монстр, опустившись на четыре лапы, был размером со слона, поэтому не сразу догадался и схожесть поведения уловил. Вокруг, с другой стороны площади от здания пантеона, куда уже проехали грузовики, послышались выстрелы. Расширенными глазами я посмотрел на демона, понимая, что стрельба очень не вовремя. Я ведь не ошибался. Монстр мне почему-то радовался и не собирался нападать. И то, что парни начали по нему стрелять, это... Они стреляли не по демону, стреляли по выскочившей следом за нами группе адских гончих. В этот момент, оглушив меня ревом, рогатый дьявол перепрыгнул через меня, в несколько секунд оказался на краю площади и врубился в группу преследующей нечисти. Несколько взмахов когтистых лап и пылающих тела адских гончих, дымящимися кометами разбросало по площади. Вообще, мало понимая, что происходит, Но очень похоже, что этот огромный демонический монстр, очень уж сильно похожий на дьявола во плоти, мне радуется. Неважно почему, главное, что он за нас. Так что пока монстр шинковал вываливающиеся с улиц стаи преследующих нас гончих я уже бежал в сторону грузовика, догоняя уехавшие далеко Зилы. Команда-штабная машина как раз сейчас, подвывая коробкой, ехала задом в мою сторону, сокращая расстояние. — Поехали, поехали! — крикнул я, едва запрыгивая на подножку. — Рекс! Рекс, за мной! Это уже обернувшись, заорал беснующемуся поодаль монстру. Рогатый дьявол, что удивительно, меня послушал, и, оставляя в камне мостовой прорехи от когтей, заполненные раскаленной лавой, побежал следом за машинами. — Ходу, ходу! — это уже постучав ладонью погулка отозвавшемуся горячему металлу кабины, кричал я, все еще стоя на подножке. Мы выскочили с площади, вновь оказавшись на тесной улочке среди малоэтажных домов. Второй Зил первым уже выехал на огибающую останки пантеона улицу и теперь двигался впереди нас. Мы ехали следом, позади ревел догоняющий нас рогатый дьявол. Мы ехали быстро, очень быстро. Если мне понятно, что монстр вроде как не нападает, то водители по зеркалам видели догоняющие нас чудовище и жали на газ. Все же связи никакой нет, что происходит непонятно никому, кроме меня. Правда, я только лишь чуть больше остальных в курсе, что происходит. Если я просто слабо понимаю, то остальные совсем ничего не понимают. Преодолев несколько богатых когда-то кварталов, мы выскочили к высокой стене портальной станции. Высокие метров 5-6 массивные створки ворот были закрыты, но и мы разогнались. Останавливаться водитель первого зила, конечно же, не стал, так и заехал внутрь вместе с воротами. Едва машина оказалась внутри, одна из снесенных створок даже упасть не успела. Послышались выстрелы, как раз, когда створка упала, мы прямо по ней заехали следом, подскочив немного. Оказались в широком и пустом внутреннем дворе. В центре, огороженной забором территории, стояло здание портальной станции, с куполом из которого высоко вверх поднимался шпиль с ярким кристаллом силы в навершие. На крыльце уже лежало несколько колдунов, которых срезала очередью. Там сейчас рвались гранаты. Бойцы, заехавшие первой машины, давали жару, поля изо всех стволов. Это их и погубило. Когда зарядила следующая длинная очередь, пулеметчик вместе с пулеметом превратился в расплескавшийся огнем и кровью шар взрыва. Едущий к зданию портальной станции зил вильнул и медленно-медленно заваливаясь на бок перевернулся. Уцелевшие бойцы попытались выбраться, но в кабину почти сразу прилетела стрела тьмы, просочившись сквозь решетки, разъедающей все вокруг черной кислотой. — Едем, едем, едем! — кричал я водителю. Наша машина вильнула, объезжая перевернувшийся грузовик, и мы, задавив пытающегося убежать с пути колдуна, заехали по крыльцу прямо в зал портальной станции. Оказались словно в соборе Святой Софии, столько здесь места внутри и купол так высоко. Портальные ворота сразу несколько штук на другой стороне зала выглядят безжизненно, но в двух портальных арках даже отсюда, вижу, есть энергетические кристаллы. Причем горят отцветом, явно заряженные. Их теперь нужно только освободить от предохранителей, и все заработает. Я примерно знаю систему. Глядя на порталы, удостоверившись, что есть рабочие, от души сразу отлегло. Я успел увидеть несколько колдунов в длинных черных плащах с красной окантовкой по краям. Капюшоны откинуты, бледные как мел лица бесстрастно взирают на нас. У культистов вообще эмоций не видно, когда они полностью во тьму обращены. Огромный зал, кстати, уже наполнился эхом разрывов. Оставшиеся бойцы тоже увидели колдунов и начали стрелять из всего, что есть. Рывались гранаты, хлопали дробовики, металось под потолком эхо выстрелов и взрывов. Позади между тем нарастал рев. Во дворе остался сопровождающий нас рогатый дьявол. Похоже, нас догнала самая настоящая орда – Судя по шуму, вся та тьма нечисти, которую мы недавно миновали на удачу, на дурака, сорвалась с места за нами, осознав ошибку. Громко ревевший дьявол, аж витражи дрожат, активно шинковал твари на улице. Но нечисти слишком много, часть уже заскакивала через выбитые двери внутрь, часть лезла с других сторон, выбивая витражные окна. Стреляли мы сейчас во все стороны, я даже мечом сбил несколько тварей, запрыгнувших на машину. Мельком подумал, что все мои предположения о том, что мы зайдем в разлом, тихо захватим портальную станцию и выберем пункт назначения, сейчас кажутся очень смешными. Мало кто из бойцов понимал, что происходит, но в меня верили, потому что надо же во что-то верить. И когда я скомандовал прикрывать меня у портала, прикрывали. Готовых к работе порталов было два, даже три. Еще в одном заметил рабочие кристаллы. Но я не выбирал, просто направился к ближайшему. Как настраивать портал, используя навигацию, я знал. Так, в общих чертах. Но времени на то, чтобы активировать рабочий стол управления, смотреть карту и пытаться понять, куда ведет портал, просто не было. Пусть неожиданный рогатый союзник и удерживал нечисть на пороге зала, но адские гончие напирали. Твари лезли через окна, карабкались по стенам и выбивали витражи, падая вниз со шлепками. Сейчас, если подойдут еще культисты или демоны, будет очень грустно. Поэтому я, понимаю, что счет идет уже на секунды, просто выдернул из опор ближайшей арки все четыре скобы предохранителей, закрывающих кристаллы от энергетического каркаса портала. Арка сразу замерцала алым отблеском, пойдя рябью, словно поверхность воды, а чуть погодя стало похоже на зеркало. Не знаю, что там, но не думаю, что будет хуже, чем здесь. «Вперед, вперед, рули сюда! Да, прямо в портал!» — кричал я и махал руками, показывая водителю направление движения. Последний Зил разогнался, зарычав мотор, с мерзким скрежетом проскользнул резиной по мрамору зала, при этом подпрыгивая на телах убитой нечисти. Я разбежался, подстраиваясь, и запрыгнул на подножку, разрубив прыгнувшую на меня тварь. Когда мы заезжали в портал, обернулся. Рогатый дьявол уже внутри здания. Он рвал когтями и топтал нечисть, но противников оказалось слишком много. Твари висели на нем гроздями, давили живой массой, и он уже понемногу терял подвижность. «Рекс, за мной!» — крикнул я демону. До того, как мы проехали через зеркало портального перехода и до того, как я ощутил лишь привычное чувство легкости и дезориентации, увидел, как рогатый дьявол сорвался в нашу сторону. Испытал при этом смешанные чувства. Я не очень понимаю, почему этот монстр за нас. Если честно, как на духу с самим собой, разумом я не очень хотел, чтобы он добрался до портала и выбрался за нами. Но, как мне сказала недавно Кэрол, думай сердцем, а не разумом. Короче, действовал сейчас и без сердца и без ума, когда позвал рогатого дьявола за собой. Сделал я вывод. Просто позвал. А зачем и почему? Черт его знает. И как раз в этот момент признания посмотрел в свое отражение. Арка портала была уже совсем рядом. Посмотрел и беззвучно выругался. Слишком долго я прожил в мире без магии, забыл уже, как выгляжу. Меня, когда глянул в свои демонические глаза, пронзило догадкой. Моя демоническая сущность – следствие того, что во мне есть частичка души демона. И получил я эту частичку не от кого а от королевы-ведьмы, которая еще и королева Инферно, как недавно узнал. Этот же рогатый монстр, скорее всего, как-то с ней связан. Именно поэтому он так радовался, почувствовав меня и виляя хвостом, как собака. На мгновение мне стало очень стыдно и очень горько. Если рогатый дьявол не сможет пробраться через портал и его здесь сожрут, это будет грустно. Хотя, с другой стороны, кто знает, где мы сейчас окажемся. Растянувшаяся в долгую патоку мгновение, наконец прошло, и я вместе с кабиной Зила прошел через зеркальную поверхность портального перехода. Первым делом мне по ушам ударил крик, кричал водитель, кричал Матвей, кричали бойцы вместе со мной облепившие кузов. Крик этот не только что раздался, он звучал уже давно, но услышал я его только сейчас, мгновение назад, когда мы были в портальном зале, вокруг визжали твари нечисти. ревел дьявол. Множественным эхом гремела стрельба и взрывы, так что общий крик органично вплетался в общий звуковой фон. Здесь, с этой стороны портального перехода, из громких звуков был только наш общий крик и кашляющий звук двигателя Зила. Оказались мы в огромном, много больше, чем в котором только что были зале, где сейчас проходило нечто вроде смотра. Выехали мы в самый эпицентр действа, врубившись в стройные ряды воинов в доспехах и красных плащах с золотым львом. Часть фигур взлетела над капотом, часть оказалась под колесами, я услышал вместе с криками хруст костей. Наш ЗИЛ каркающим колуном разметал усиленным шипастым бампером толпу людей и вскоре остановился. Похоже, перемещение портальными путями воздействует на физические процессы, так что мотор просто заглох. Но на то, чтобы расколбасить в кровавый фарш несколько десятков человек, инерции разгона нам хватило. В несколько мгновений под сводами зала царила тишина. Я осматривался вокруг. Огромное помещение, причем довольно знакомое. Был я уже здесь. Это не Валенор, это соседний осколок, также осколок мира Инферно. Только не изолированный, а один из ключевых осколков, принадлежащих человеческой цивилизации. И если уж совсем уточнять, то мы сейчас непосредственно в Королевской Академии, в городе Гвен-Вентар. Судя по увиденному здесь и сейчас, явно собрался весь свет Королевской Академии, и не только, и вся огромная толпа в недоумении и оцепенении смотрела сейчас на нас. Вокруг явно выстроенные по протоколу, стоят группы магов, судя по богатству манти Видны десятки чиновников, закрывшись артефакторными магическими щитами, стоят коробки королевской гвардии. Это конец, в очередной раз за сегодня подумал я, понимая, что нас сейчас будут убивать. Похоже, мы приехали на какое-то серьезное сборище, и здесь не просто самый цвет академии, здесь собралась самая высокая элита Валенора, Валеранта, вернее, если правильно говорить. Элита того самого мира, которая увлеклась созданием нечисти, едва не потеряв свою планету, и теперь хочет выжить за счет моего мира, моих миров, сначала старого, который я спас не так давно, теперь вот за счет следующего. Ощущая на себя множество чужих взглядов, Тром почувствовал, что оцепенение собравшихся сейчас пройдет, буквально вот-вот, в следующее краткое мгновение. И, в очередной раз, забыв данное себе обещание не ругаться больше матом, громко заорал своим парням аналог слова бей, который использовался в знаменитой среди российских школьников третьего тысячелетия песни про альбину из дружного девятого Б. Сразу с совсем невнушительным плюмп вылетела первая пара гранат, чуть погодя загремел пулемет и захлопали дробовики, в толпу полетело несколько дымных хвостов, выстрелов из супербазук. Как раз в этот момент из портала в продолжении веселья вылетел дьявол. Мой новый рогатый друг, кстати, даже не думал и не рефлексировал, как я. Первым делом прямо на ходу дьявол снес сразу десяток воинов в броне и с непробиваемыми магическими щитами. Фигуры в красной с желтым парадной форме, как кегли, полетели в стороны и в потолок. Часть из них ударилась с такой силой, что оставила на месте ударов кровавые кляксы. Следом за дьяволом через портал уже потоком хлынули адские гончии, просто нескончаемым потоком. вся та орда, через лагерь которой мы ехали около получаса, похоже, пришла за мной к портальной станции заброшенного города. Пранк вышел из-под контроля, немного не в тему, подумал я. Огромный зал Академии за считанные мгновения наполнился грохотом, дымом и гарью. Я активировал меч, готовясь продавать свою жизнь подороже, и заметил, как прямо в меня, прямо в наш грузовик, летит сразу несколько огненных шаров. Да, это не рядовые колдуны, которых мы недавно разметали. Здесь магистры магии собрались. До попадания оставались мгновения, даже не дернуться. Но на пути летящего к нам огня вдруг встала ледяная стена. Кометы фаерболов, срикошетировав, ушли почти вертикально вверх. Вот только мощь атакующих заклинаний была так сильна, что ледяную стену вместе с нашим грузовиком подвинула на несколько десятков метров. По пути мы смяли группу разинувших рот магов в зеленых одеждах и врезались в стену. Фаерболы, отраженные ледяной преградой, в этот момент тоже ударились в потолок прямо над нами. Купол здания подобного обращения не выдержал, начал частично обрушаться. На машину со скрежетом посыпались крупные булыжники, один из них влетел в открытый люк, вбивая в пол пулеметчика. Рядом взорвалось несколько гранат, полыхнуло жаром магических снарядов, вдобавок к дыму зал заволокло пылью. Буквально несколько секунд с нашего появления, а огромный и только что такой тихий и спокойный зал превратился в поле боя, в котором столкнулись люди и нечисть, гремели выстрелы и рушились стены. Ледяную преграду перед нами разметало, я успел увидеть, как разъяренный дьявол мечется с ревом среди толпы чиновников валинора расшвыривая всех подряд. Мои бойцы продолжали стрелять во всех, кого видели, просто потому что... «В тех, кто в бело-голубом, не стреляете! В тех, кто в голубом и белом, не стреляйте орал я. Нам кто-то помог из адептов ледяной школы. Я, в принципе, догадываюсь, кто, так что ледяные маги нам тут точно не враги. Я кричал, меня даже слышали, но вряд ли слушали. Вокруг уже царило форменное безумие. Кто-то выскочил из грузовика и прикладом дробовика крошил голову магу, которого накинул нам демон. Кто-то садил гранатами по всему, что движется. Матвей, презрев опасность и заняв место убитого булыжником пулеметчика, с громкими криками поливал очередями группу магов, из которых в нас недавно полетели фаерболы. Владеющие даром повелевать стихиями, первый раз попали под огонь крупнокалиберного пулемета и немного растерялись, теряя сначала защитные ауры, а следом части тел и жизни. А потом как-то вдруг часть купола над нами обрушилась, а стена, у которой мы стояли, начала складываться как карточный домик. Глядя, как падает на нас массивный гобелен, успел даже рисунок рассмотреть, Я снова попрощался с жизнью, но рядом с грузовиком, материализовавшись из снежного вихря, вдруг появилась чародейка в синей мантии. Она воздела руки и, накрывая наш грузовик, возник большой синеватый силовой купол, тут же засыпанный булыжниками. Стало тихо. Ну, как тихо? Поодаль угадывался рев дьявола, но пробивался, он как будто сквозь вату ледяной купол нас почти отрезал от звуков внешнего мира. Здесь лишь скрежетали булыжники, да потрескивал разогретый двигатель Зила. «Здравствуй, Максим!» – поздоровалась со мной чародейка подрагивающим голосом. На меня она не смотрела, удерживая над нами ледяной купол, который покрывался трещинами под напором обрушившейся стены. «Привет!» Передо мной стояла Эльза Даннинг, чародейка, которую я давным-давно спас от хоп-гоблина, которому ее вручили как трофей. Избежавшая страшной смерти чародейка не так давно стала главой факультета креатура Аква в Академии, сменив на этом важном посту моего противника, вернее даже врага Александра Золотарева, которого перед этим с моей помощью и прикончила. «Ты зачем убил короля?» – вдруг поинтересовалась у меня Эльза по-прежнему с видимым напряжением, удерживая защитный купол. «Какого короля?» – не понял я. Эльза чуть качнула головой. Повернувшись по направлению ее взгляда, я увидел, что под задним бампером Зила валяется тело в богатых одеждах и с ободком короны на голове. Так, похоже, его величеству не повезло оказаться среди той группы, которую мы сходу размотали. Причем этого невольного пассажира не давили и не переехали. Скорее всего, ему повезло оказаться между колес, а потом зацепило за бампер и протащило за грузовиком. Пассажир повернулся, на меня глянуло окровавленное лицо. Ну точно, король Эдвард, надо же, тот самый, что заключил союз с нечистью и едва не затопил ее ордами мой родной мир. Когда мы встречались в прошлый раз, он был первым принцем, очевидным наследником при старом короле. Судя по словам Эльзы, он уже занял трон, как и предполагал Крамер. Король Эдвард, похоже, отделался довольно легко Видимо, когда получил удар бампером, его оглушило, но он все же владеющий маг, ему прийти в себя недолго. В прошлый раз, когда мы с ним встречались, моя жизнь висела на волоске, находясь в его руках. Тогда у меня получилось сохранить жизнь, и более того, я смог даже отвести удар от своего мира. Сейчас же, похоже, судьба мне улыбнулась. Так я его не убил, он живой еще. Отведя взгляд от понемногу приходящего в себя Эдварда, посмотрел я на Эльзу. «Максим, ты не понял?» – все так же подрагивающим от напряжения или нет, – голосом повторила Эльза. «Ты зачем убил короля?» – забрав у одного из бойцов дробовик, я прицелился в Эдварда. Король захрипел, попытался поднять руку, протестуя, но я уже выстрелил, его голова разлетелась, как переспевший арбуз после падения. «Я не специально, совершенно случайно вышла», – пожал я плечами, возвращая дробовик бойцу. Какая трагедия, вздохнула Эльза. А что здесь за сходка была? Собрание на путстве экспедиционного корпуса, отправляемого для возврата осколка Инферно. Как-то мы не вовремя. А мне показалось наоборот, невесело усмехнулась Эльза, переступая ногами. Было видно, что удерживать купол ей непросто, но она его держала, явно пока не собираясь отпускать. Вы прибыли в самый нужный момент. Теперь правда ситуация в корне поменялась. И я бы попросила тебя сегодня мне помочь, нам много с кем еще нужно будет встретиться, и... Эльза засмеялась. — И убить, — продолжил я, — я вообще догадливый. Эльза глубоко вздохнула. — Максим, у меня к тебе есть важный вопрос. — Да? — Зачем ты Эдварду прямо в голову выстрелил? — One shot, one фраг. Что, прости? — Не, ничего, привычка. — А что такое? Я сделал что-то неправильно? — Тебя не смущает, что корона теперь в крови мозгах? — Да, как-то об этом не подумал. — Ты не думала о Короне? Даже отвлекшись от купола, посмотрела на меня Эльза. Смотрела она на меня выразительно и долго, целых несколько секунд, после чего лед над нами опасно заскрежетал, а затем чародейка сразу отвела от меня взгляд, возвращая концентрацию. — Ты хочешь сказать, я... До меня сразу дошел истинный смысл ее слов. — Нет, я совершенно не думал о Короне. — Подумай, я тебе помогу. «Ты сейчас серьезно про меня и корону?» «Абсолютно. Во-первых, мне это неинтересно. Во-вторых, я слабо представляю себя в этой роли». «Почему?» «Да как вообще можно примерить на меня кресло короля?» «Не понимал я держащую над нами купол-чародейку». «Ты знаешь, как тебя называют люди?» «Мясник из снежной бури». «Так тебя называли в ледяных пустошах». «В валеранте тебя называют спаситель». «Вот оно что». Это эхо моего зимнего похода, когда я спас несколько сотен человек, которых культисты выловили для жертвоприношения по всему континенту. Правда, в ходе того моего похода погибли тысячи, но они и так были обречены, а я хотя бы попытался. Надо же, как общественное мнение разошлось. Возможно, поэтому ко мне и пришли желающие меня убить хищницы-культистки, а король Валинора, вернее Валеранта – окончательно спутался с тьмой, увидев во мне соперника. «Я помогу тебе помочь забрать и отстоять корону». Эльза, снова отвлекшись от купола, посмотрела на меня очень внимательно. Я же в состоянии ледяного спокойствия соображал очень быстро. «Да, похоже, я могу стать королем. Более того, бессменным королем». Решение принял легко и непринужденно. «Мне не нужна корона, но спасибо». Тогда, возвращаясь к вопросу, я бы попросила тебя сегодня мне помочь, нам много с кем нужно будет встретиться. И убить, и убить. Из вариантов стать королем и помочь Эльзе стать королевой, второй мне нравился гораздо больше. Выжившие бойцы отряда смотрели на происходящее молча, не скрывая удивления. — Давай, давай, заводи колесницу, на сегодня еще ничего не закончилось. Ободряюще похлопал я в ладоши. Потом хлопнул по капоту Зила, убийца королей. «На том свете отдохнем, собрались, собрались!» Когда я запрыгнул на подножку кабины, Эльза напряглась и, раскинув руки в стороны, заставила защищающий нас купол раскрыться взрывом. Накрывающие нас булыжники разлетелись по сторонам, и мы снова оказались в эпицентре сражения людей и нечисти. Бились здесь все против всех, портал уже был уничтожен, но нечисти через него успело проникнуть преизрядное количество, поэтому сражение перекинулось уже на парк академии и, судя по эху далеких заклинаний и взрывов, на городские улицы.